Глава 12. Дэн и Перл пили чай, неспешно беседуя. Я был слишком самоуверен с Берком. Он сумел усыпить мою бдительность. И вот расплата. Три жизни. Эрки, Дэн, очень сильные противники. У меня до сих пор болят ребра. Я не спорю. Надо решать, что делать дальше. оружие кроме установки изменения пространственно временного континуума, у нас против них нет. Рыд на галактику Эрков совершить можно. Только нужно быть реалистами. Нам туда лететь слишком долго. Если лететь на моем корабле, то долететь можно. Только что может сделать один корабль, даже такой, как этот? Да, Дэн, ты прав. Один в поле не воин. И эрки слишком мощны. Тут что-то нужно придумать. Но идей не было. Ситуация выглядела тупиковой. Оставалось одно. Готовится к нападению флота эрков лет через 30, надеясь на то, что его тоже удастся уничтожить. Никаких гарантий, что мы разгромим их флот у нас нет», – размышлял вслух Дэн. «Может, нам вслед за сервилиями тоже готовиться к исходу? Аперл?» «Отбрасывать этот вариант нельзя, Дэн. Может, и придется. Не через 10 миллионов лет, как планировали, а сейчас. Сейчас не сможем сдвинуть нашу планетарную систему. У станции не хватит мощности. Энергетические установки не смогут выйти на полную мощность». Мы тратим колоссальные энергетические ресурсы на коммуникации с нашими союзниками. И главный вопрос – это конвой Алекса. Как только пополнятся запасы топлива, мы будем готовы действовать по такому варианту. Что делать сейчас, Дэн? А что делать? Жизнь кончается. Работать. Другого варианта, как отражать нападение ярков на нашу галактику, у нас нет. Будем готовиться и попытаемся их встретить на марше. В тактике и стратегии боли они не сильны. Это Дэн. Они были не сильны, а теперь учтут ошибки после своего поражения. Как о них учтут? Кто им сообщит? Флот уничтожен. Информацию в Метрополию передали оптимистичную. Что задание выполнено, никаких тревожных сигналов для эрков нет. Ждут возвращения флота. Предположим, что все так, согласился Дэн. Но вот проходит время, а флота все нет. Они ждут. Надеюсь, что это простая задержка. Пытаются связаться с флотами, а связи нет. И, наконец, они понимают, что флоты пропали. Для них наступает время анализа. Продолжил Дэн. А он им покажет, что галактикам личный путь уничтожено, а флоты пропали на марше назад. Такой сценарий развития событий был бы самым оптимальным для нас. И ты думаешь, что эрки начнут искать флоты на марше? Думаю, что да. Кивнул головой, первого продолжил. Искать значит искать, о боевых действиях речи нет. Ирки задействуют наблюдателей и разошлют по маршруту следования своих флотов поисковые корабли. И, конечно, Перл, один из поисковых кораблей будет послан в нашу галактику, где обнаружит ее нетронутой и целой. После этого Иркам сразу станет все ясно. Какое-то время уйдет на осознание случившегося, а потом наступит та же развязка — война. Да, Дэн, с таким выводом не поспоришь. Но сколько времени мы выиграем, ты подумал? Подумал. И даже посчитал. Сорок, пятьдесят лет. А там, глядишь, и Алекс с топливом вернется. Тогда, Перл, расклад сразу поменяется, и перевес будет на нашей стороне. Давай поставим Георгия в известность о наших умозаключениях. Поставим Перл попозже. У него сейчас дел не в проворот. Мы-то с тобой герои, почиваем на лаврах, а он работает. И теперь главный вопрос. Что делать с моим эрком, Нисом? Дэн, а может быть это не вопрос и не проблема, а наш козырь в будущем противостоянии с эрками? Возможно, Перл, вполне возможно. Но что же мне его так и держать в стазисе? Держать высокоразвитое мыслящее существо в стазисе как-то неправильно. Он даже ничего такого не сделал, за что его можно было бы обездвижить. Может мне еще перед ним извиниться за причиненные неудобства? А, Перл? Не кипятись, Дэн. Перл? «Может, ты сам с ним поговоришь?» «А что? Это идея. Как только закончится встреча, давай поговорю». Договорились. Разговор затянулся, и пора было возвращаться в зал проведения встречи, куда они и направились. До мечом висела угроза вторжения эрков в галактикум личный путь. У Георгия эта проблема не выходила из головы, и вопрос создания империи отходил на второй план. Тем не менее, сегодня он обсуждается на встрече. Георгий вошел в зал. Сел на свое место, и встреча началась. После объявления вопроса повестки дня, слово взял Гладен. Глава Совета Звездных системы Эднов, руководитель старейшей расы в галактике, в своей речи призывал к объединению. И сейчас самое подходящее время это сделать на фоне наших общих побед и для защиты галактики в будущем. Вы только подумайте, какими категориями мы стали мыслить, галактическими, вселенскими. Мы стали говорить и понимать друг друга. Мы поняли, что галактика – это наш общий дом. Его речь была наполнена экспрессией и продуманная до мелочей. Я поддерживаю Георгия. Мы на пороге войны, в галактическом масштабе. В этот раз обошлось, и наши флоты не участвовали в боевых действиях, но зато приобрели опыт боевого взаимодействия и маневрирования, почувствовали себя единой могучей силой. Вместе мы победим любого противника. Вселенная полна разумных форм жизни не всегда дружелюбных, и право на жизнь приходится отстаивать с оружием в руках, как в нашем случае. Я за создание империи». Закончил свое выступление. алорн верховный создатель Критчан, говорил взвешенно и спокойно. «Я не понимаю, зачем нам империя? У нас галактическое правительство, да, я согласен, оно скорее представительского, координационного типа. Я бы сказал, мы учимся жить вместе». Мы учимся взаимодействовать, мы учимся понимать друг друга. Последние события показали, что достаточно той структуры взаимодействия, которая есть. Мы отразили нападение и прекрасно взаимодействовали во время конфликта. Наши военные понимают друг друга. Если меня кто-то убедит в обратном, я соглашусь с идеей создания империи. Возникают противоречия, — думал Георгий. Обе стороны правы. Империя не идеальная модель управления. Не стоит торопиться. Его мысли прервал новый выступающий ведал, вождь Акванов. «Мнения разделились. Конечно, в перспективе империю создавать надо. Но это не быстрый процесс. Вы посмотрите на расстояние которые нас разделяют. Мобильности мы не приобретем. Мгновенно все вопросы не решим. Наша раса ни с кем из вас не соперничает. Наша среда обитания отлична от вашей. И у нас много жизненного пространства. Я за создание империи в перспективе». Закончил он свое выступление. Эмоционально и верховный правитель Зет почти кричал. «Как вы не понимаете, победить может только единая сплощенная структура. Мы еще не победили, это только тень победы. Победа впереди, и победить в этой войне может только жесткая структура с единым центром, с единой политикой, с единым руководством. Или вы испугались за свою власть? Да, господа, придется поступиться и делегировать многие полномочия центру. Но это оправдано. Я за создание империи. единодушие в вопросе нет. Продолжал размышлять Георгий. Осталась Бальтесса. Она уже говорила мне о том, чтобы я создавал империю. Но она молода, импульсивна и неопытна. Да, сейчас за ней пока нет реальной силы. Сервили и покинули галактику. Она еще должна освоить оставленные планеты. Ей сейчас не до галактической империи. Но он ошибся. «Наши мнения разделились, господа», — заговорила Бальтесса. «Сейчас мы обсуждаем политические вопросы о судьбе галактики, и у нас есть время. А если придется принимать решение в ограниченный отрезок времени, то у нас возникнут разногласия и разброс во мнениях. Мы его не примем быстро, упустим время и проиграем». Конечно, империя не панацея и не является идеальной структурой. Можно оставить галактическое правительство, но не номинальное, а с реальными полномочиями и реальной властью. Сейчас все наше галактическое сотружество держится на мощи месхийцев, межгалактической станции «Надежда» и на авторитете Георгия. Заметьте, на авторитете, а не на реальных полномочиях, потому что он их от вас не ждет, а берет сам. Он и есть империя, он и есть галактическое правительство, а мы, господа, в большой галактической игре – марионетки. Это его стараниями создано галактическое правительство, Это он пытается нас объединить цивилизованными способами. Мы все знаем. Георгий мог бы давно создать империю, и мы никуда не делись бы, а вошли в нее. Все зависит от Георгия. Центр галактики здесь, хотя это ее окраина. Империя давно уже создана, а император перед вами. Показала она лапкой на Георгия. Очнитесь и примите это как очевидный факт. Принимая окончательное решение, подумайте вот о чем. Рядом с вами сейчас находится планета Земля и мы видим здесь ее представителей. Вы посмотрите на них. Все повернули голову и посмотрели на делегацию. Они даже сейчас сидят не вместе, а группами. Потому что представляют не планету, а ее отдельные территории, называемые государствами. Кто будет иметь с ними дело?» Задала она риторический вопрос. И ответила, «Никто. Дело мы будем иметь только с планетарным правительством любого типа. Это пример. А теперь посмотрите друг на друга. Мы так же, как земляне, представляем отдельные звездные скопления и печемся о местных интересах. Для другого галактического правительства мы будем являться такими же разрозненными, как земляне для нас сейчас. И с нами дело никто иметь не будет. Дело будут иметь и разговаривать только с единой галактикой и ее правительством. А единое галактическое правительство символизирует высокий уровень развития ее обитателей, с которыми можно говорить, и договариваться. За столом переговоров и в зале наступила ощутимая тишина, которую разорвал Шица, зааплодировав. Весь зал подхватил, подтверждая тем самым правильность выводов Бальтессы. Она сидела невозмутимо, не реагируя на аплодисменты. Зато Жма очень довольный принимал тот знак признательности его королеве и думал про себя. «Да, она особенная. С ней наш рой будет в безопасности». «Бальтесса». «Почему вы заговорили о единстве нашей галактике в контексте межгалактических отношений?» – задал вопрос Георгий. Выступление королевы его шокировало. В политике было не принято все называть своими именами. «Георгий, я потому нарушил общепринятый политический кодекс не поднимать очевидных и неудобных вопросов, что ситуации, временные рамки подводят нашу галактику к краю, за которым нет жизни. Мы все, каждая раса…» – обвела лапкой всех сидящих Бальтесса в состоянии войны с эрками. Сделала паузу, чтобы ее слова дошли до сознания присутствующих, и только с одним из нас, представляющим всех, ирки будут говорить. Пример я привела. И снова повисла тишина, которую нарушил голос Георгия. Предлагаю сделать перерыв и подумать над этим мудрым выступлением королевы Бальтессы. Главы секторов выразили свое согласие с ним. Это совершенно новый поворот в переговорах. Поворот, который он не учел. Бальтеса поставила все на свои места. Назвала своими именами то, что они и так все знали. Эта девочка умна, и мои уроки даром не прошли. Какова? Зея, попроси зайти ко мне королеву Бальтесу. Георгий, она королева. Ты можешь это сделать только сам. Этикет. Спасибо за напоминание, Зея. Мне все сегодня только и делают, что напоминают, кто я есть. И кто же ты, Георгий? — спросила Зея. — Диктатор. Император. — Нет, Георгий. Диктатор возможно, но император нет. — Это еще почему? — Потому что ты являешься исполняющим обязанности императора Мисхии на время его отсутствия. Спасибо за напоминание. Соединяй с королевой Сервилий. — Слушаю, Георгий. — раздался нежный голосок. — Если не знаешь, кто на другом конце провода, можно легко ошибиться многие Георгий знал изощренный и тонкий ум королевы. «Бальтесса, прекрасная речь, особенно по столу о таберках. Это интригует. Я прошу тебя зайти ко мне, обсудить вопросы межгалактической политики». «Хорошо, Георгий, я зайду». Примерно через полчаса она прибыла в сопровождении Жма. «Я рад вас приветствовать, Ваше Величество. Мне хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз, наедине». Жма вышел недовольный. «Я слушаю, Георгий». «Бальтесса, чем вызвано такое резкое выступление?» «Прежде чем я начну говорить, пригласите сюда Стифа». Поставила она условие «Стифа?» Вопросительно посмотрел на нее Георгий. «Да, Стифа». Стив прибыл через минуту. «Дедушка звал?» Заметил Бальтессу. «Здравствуйте, Ваше Величество». «Здравствуй, Стив». Удала ему свою белую лапку, которую Стив пожал осторожно. Георгий стоял и не понимал, что происходит. «Георгий», — начала говорить Бальтесса. Стив, как сенобиолог, работал с Нисом, Эрком, но контакта не получилось. Тогда он попросил меня попробовать установить контакт, используя мои врожденные ментальные способности. Я согласилась и вошла в контакт. Правда, чуть не погибла. «Спасибо, Дэну. Спас». Дальше она рассказала ему все, что смогла узнать во время контакта. Потом мы вместе со Стивом совершили ментальное путешествие в наследственную память Ирков, которая теперь хранится у меня. Но одной мне туда опускаться нельзя. Нужна помощь и взаимовыручка. В их ментальном пространстве мы становимся эрками и как бы участниками событий в их истории. Мы узнали много. И то, Георгий, что эрки воспринимают все иначе и разговаривать будут только с равным представителем другой галактики. Один Эрк может говорить за всю расу, так же, как и Сервилии, только у них иное ментальное поле. Более информативное, что ли? Иными словами, контакт возможен? Уточнил Георгий. Да, возможен. Но только при тех условиях, о которых я сказала. А ты, Стив, что скажешь? У нас находится Эрк. В переговорах его посредничество было бы неоценимо. Зачем посредничество? Он один может говорить за всю расу и принимать решения. Вы только что об этом сказали. Да, может. Если захочет. А возможно, склонить его к сотрудничеству. А, Стив? Я не знаю. Нужно предпринять еще несколько путешествий в наследственную память. Если королева, конечно, согласится. Королева согласится, ответила Бальтесса. Это не опасно? Забеспокоился Георгий. Еще как опасно. Ментальная смерть там, вызывает физическую здесь. Умеете вы, ваше величество, успокоить? Тогда нет. Это очень большой риск. Я на него не могу пойти. Хорошо, Георгий. Я ведь тебе не подчиняюсь. Я вольна делать то, что посчитаю нужным. Стив тоже свободный взрослый человек. Мы можем совершить наше путешествие и без вашего разрешения. И только я могу решать, как мне поступить. Ведь у вас еще нет звания императора галактики личный Путь. Да и какое вам дело до каких-то сервилий, до каких-то насекомых? Бальтесса, возьмите себя в руки, прекратите истерику». И спокойным голосом добавил, «После завершения заседания вернемся к этому вопросу и будем решать. Другого пути нет. Но сначала я бы хотел лично поговорить с Нисом. Дедушка, это не к нам, это к отцу». Пора было идти. Перерыв закончился. Теперь наступила очередь Георгия выступать. Он вошел в зал. Все взоры обратились в его сторону. Продолжим нашу встречу, господа. Вопрос, который вызвал столь резкое обсуждение, действительно очень важный. Империя — это серьезно. Вы знаете все ее плюсы и минусы. Мнения разделились. Сейчас мы попробуем договориться. Я считаю, что создание империи необходимо. Но какое бы мы ни приняли сейчас решение, в любом случае, я, конечно, буду помогать всем расам. Господа, прошу проголосовать. Кто за объединение своих звездных систем в Галактическую Империю Млечный Путь, и кто против? Голосование тайное. Через минуту появился результат на большом экране. Три за и три против. Господа, результат показывает, что к такому шагу не все из вас готовы. Те, кто согласен с ее созданием, сегодня подпишем необходимые организационные документы, конституцию, устав, выберем форму правления и приступим к формированию правительства. Господа, с этого момента галактическое правительство уходит в отставку. Ему на смену приходит императорское правительство. Руководители несогласных звездных систем могут остаться в качестве наблюдателей. И еще, господа, продолжил Георгий. Мы начинаем переговоры с эрками от имени трех рас. Как будут договариваться три другие расы, я не знаю. Заседание считаю закрытым. Два часа на ознакомление с документами и встреча здесь для подписания. Георгий встал и вышел. Но никто в зале не шелохнулся. Все сидели и ждали или осмысливали сказанное. Было понятно, что произошел раскол. Больше никто ничего не держал. Никто не угрожал все договоренности аннулированы, и мирный договор, подписанный 10 лет назад, тоже. Что за этим выступлением стояло? Главы секторов посмотрели друг на друга, все понимая. Шитца встал, собираясь уходить. «Шитца, не торопись, давай обсудим заявление Георгия». Остановил его Алорн, верховный создатель Критчан. Шитца неохотно сел на место. Тут же над столом упала энергетическая завеса. Так что теперь из зала не было их видно. Зе их об этом уведомила. «Спасибо, Зе. Это очень кстати». Поблагодарил ее Алорн и продолжил. «Вы понимаете, что сейчас произошло?» «Конечно, понимаем, Алорн», ответила ему королева сервили Бальтесса. «Через два часа будет создана империя, которая начнет переговоры с эрками, а те, кто не войдет в империю с эрками, будут договариваться сами» и все свои проблемы будут решать то же сами. Принимая решение, мы должны помнить, что всего один Эрк способен завоевать галактику. Нас не запугать Эрками. Мы способны сами постоять за свой суверенитет, ответил Алорн. Алорн, обратился к нему Шица. Тебе говорят сейчас эмоции, а не разум. Мои бойцы были на том корабле, который уничтожили Эрки. То, что вы смотрите в роликах, это слабая тень действительности. Георгия благодарить надо за то, что он с нами возится. А мы тут еще капризничаем. Хочу, не хочу. Королева Бальтеса права. Без месхийцев мы не справимся с эрками. Я проголосовал за империю и пойду посмотрю документы. Мне все ясно и понятно. Я не вижу тем для обсуждения. Встал и вышел. За ним поднялась Бальтеса и тоже покинула заседание. Они правы. Нужно готовиться к подписанию. Попытался их поторопить Гладен. «А вы подумайте, вы пообсуждайте». «Раскол», — думал Георгий, заходя в свой офис. Там его уже ждал Дэн. «Вот ты, кстати, Дэн. Как это понимать? Я узнаю все в последнюю очередь». «Что именно?» «Дэн, я о контакте с Нисом. Ты уже знаешь?» «Да, Дэн. Только что ввела в курс Бальтесса». В это время зашел Перл. «Заходи, ты вовремя» руководитель службы упраздненной безопасности. Продолжал бушевать Георгий. Ты знаешь, что с эрками ведутся переговоры? Первый раз слышу. Представь себе, я тоже. Дэн, объясни, что происходит. Да ты, Георгий, слова не даешь сказать. И Дэн по порядку рассказал о ментальном контакте Бальтессы. Внучок не дает нам расслабиться. Но какова Бальтесса? Умница. Я заметил, что они со Стивом подружились георгий более чем подружились не росли вода теперь она с ним только и общается надо же покачал головой георгий это нами меня воспитывала и склонила к созданию империи далеко пойдет поддокнул перл к эркам вернемся после подписания документов о создании империи какую форму правления нам выбрать в новом государстве георгий она уже выбрана монархия а в сложившейся обстановке Это самая оптимальная форма правления», — ответил Перл. «А что нам делать с теми, кто не войдет в империю?» Задался он вопросом. «Да ничего. Наладим дипломатические отношения. Со временем все звездные сектора присоединятся», — оптимистично заявил Дэн. «Вот как бывает, друзья. Галактика объединилась под давлением внешней угрозы. А не начнет ли она рассыпаться, как только эта угроза минует?» — продолжал рассуждать Георгий. «Все может быть», — философски заметил Дэн. «Пути Господня неисповедимы», — добавил Перл. «Георгий», — докладывала Зея. «Главы секторов совещались за закрытым силовым занавесом. Потом это совещание покинули Шитс и Бальтесса. Остались Гладен, Ведал, Алорн». «Спасибо, Зея». «Ну вот, друзья, империя». «С кем?» «С народом Зет и с небольшим, но перспективным роем сервилий?» — иронизировал георгий Георгий. История показывает, что союз, основанный на силе, рано или поздно рассыпается. Успокаивал его Перл. И зачем я поддался на ваши уговоры? Все шло постепенно. За 30 лет много воды бы утекло. Георгий, хватит заниматься самобичеванием. Через 30 лет галактики может и не быть. Поддержал Дэн Перла. Идти навстречу не хотелось. Столько труда потрачено на создание хоть и хлипкого, но союза. Однако делать нечего. Слово не воробей. Вылетит «не поймаешь». Подписание проводилось в особом зале церемоний. Для каждой делегации отводился свой сектор. За Георгием шли Дэн, Перл, Наталья, Юля, Славин. Войдя в зал, Георгий ожидал увидеть делегации из этой сервилий. Да, в общем, так оно и оказалось. «Ну что же, будем подписывать», — подумал он. Как только делегация Георгия заняла свой сектор, андроид объявил, Делегация звездных систем акванов во главе с вождем Ведалом. Георгий решился дар речи, а Герольд продолжал, стукнув трижды ритуальным посохом об стол. Делегация народа кричан во главе с верховным создателем Алорном. А уж совсем нереально звучало объявление Герольда о прибытии Эднов во главе с Гладеном. Что не затеяли? Задавался вопросом Георгий. Да что думать? Сейчас все узнаем. Георгий вышел в центр зала к установленному там столу. Его примеру последовали все главы звездных секторов. «Господа, прежде чем мы приступим к церемонии подписания, я хотел бы узнать, чем вызвано ваше присутствие, ведь вы проголосовали против», — отвечал Гладен. «Георгий, да, мы высказывались против, но это не значит, что мы отказываемся от такой формы правления. Голосованием 4 за и 3 против...» Решение принято о создании империи. Твой голос считается за два. Мы посовещались и решили подчиниться большинству. Мудр ты, Гладен, это весь бальзам для меня. Давайте не будем тянуть и приступим к обсуждению, внесению поправок в Конституцию и выбору формы правления. Подписание прошло в теплой дружеской атмосфере. О форме правления, правда, не договорились, но, тем не менее, был повод отметить это событие а его отмечали широко и торжественно по всей галактике. Все новостные каналы заполнялись сообщениями о создании империи Млечный Путь. На торжественном приеме в честь этого события тост произносился за тостом, здравница за здравницей, официанты металий с изысканными закусками и напитками, на сцене одни артисты сменяли других. Георгию с трудом пробилась делегация землян, которые его поздравили, и попросили аудиенцию по вопросу создания планетарного правительства. Господа, я и так делаю очень много для Земли и землян, но вы хотя бы сумеете договориться между собой. Все вопросы решайте с Натальей и Перлом. Одно могу сказать определенно. Путь в будущее для вас лежит через объединение и создание планетарного правительства. Не надо этот вопрос перекладывать на плечи имперского правительства. Вам еще в эту империю войти надо. Но как же Возразил кто-то из землян. «Ведь вы базируетесь на нашей Луне». «Вашей?» усмехнулся Георгий. «Ну, возьмите ее, или хотя бы долетите». Земляне молчали. «Вот то-то и оно. Не можете. И даже не знаете, чьи вы потомки». «Георгий, ну вы же сам землянин». «Да, землянин. И что, я должен вас привести сюда за ручку? Дать вам высокотехнологичное оборудование?» «А вы начнете свои старые военные игры?» «Да нет, мы ничего такого не думали». «Ну и хорошо. Отдыхайте, веселитесь, договаривайтесь, общайтесь с представителями других раз и не затягивайте с объединением». Поняв, что разговор окончен, земляне отошли к перву и стали оживленно о чем-то беседовать. «Молодец», — подумал Георгий. «Уже работает». Веселье закончилось под утро. Георгий находился в своем офисе и просматривал сводки. Георгий откликнул его мнемонический голос Дэна. «Пойдем побеседуем с Нисом. Ты думаешь, время?» «Кто знает, время или нет. Побеседуем, а там решим, что делать». «А как насчет стифа и Бальтессы? Они у нас основные контактеры». «Ты прав. Их теперь со счетов не сбросишь. Насчет королевы не знаю, а стифа я сейчас позову». Не надо меня звать, я здесь. Подслушиваешь?» Подозрительно покосился на него Георгий. «Да нет, так, мимо проходил». Шутливо ответил Стив. где твоя подруга?» Спросил его Дэн. «У себя, наверное. А что?» «Зови. Будем разбираться с эрками». «Сейчас». и «Исчез». «Молодежь», сетовал Георгий. «Все им надо, быстро». «Да ладно тебе ворчать-то, твой внук» вот поэтому и беспокоюсь подруга то у него будь здоров умна георгий да какая подруга ты посмотри они же разные разные только оба разумные возможно один неординарный разум тянется к другому возможно согласился дэн я не подумал пока не обсуждали стифа и бальтесу те появились бальтеса в привычном образе феи подлетела к георгию села к нему на плечо И, теребя виртуальные волосы заговорила георгий но ну не злись на меня ведь все получилось я больше никогда не буду вести себя так как вела ладно извинения приняты бальтесса политические процессы в галактике привели меня к созданию империи империя нужна для того чтобы защищаться и нападать мы будем защищаться от эрков, но для того чтобы сделать это эффектно нужны знания о противнике. Начал разговор Георгий. «Никто не оспаривает эту точку зрения», — ответила Бальтесса. «Я готова к путешествию в себя. Стив, а ты как?» «Королева, конечно, я вас не оставлю одно в этом путешествии». «Ну вот и отлично», — подытожил разговор Дэн. «Когда начнем?» «Я уже следую к вам. Как только прибуду, так и начнем», — ответила Бальтесса. «Все было готово к путешествию». Бальтесса и Стив сидели напротив друг друга и слушали последние напутствия. «Пора!» — махнула лапкой Бальтесса. Ее фасетчатые глаза отражали Стива десятками копий. Вдруг как бы вспыхнули и погасли. Они застыли, как замороженные, без движений и реакций. Действие разворачивалось не на реальном, а на ментальном уровне. Стив и Бальтесса, взявшись за руки, прыгнули в масляный водоворот наследственной памяти Эрка Ниса и на мгновение растворились с нем. Они летели над планетой, защищенной как крепость боевыми космическими станциями. Теперь в их задачу входило обеспечить защиту эрков от любой потенциальной угрозы. Он, Стив, был Нисом, начальником оперативного центра по ликвидации угроз цивилизации эрков. Она рядом с ним. Ее раньше не было. Он почувствовал беспокойство, которое быстро улеглось, рассеянное воспоминаниями о совместном пути. Они двигались к очень далекой звездной системе. Им предстояло оценить степень угрозы, исходящей от появившейся там цивилизации. Анализаторы зашкаливали от активности этой цивилизации. Освоив звездные системы своей галактики, она активно стала это делать соседней. В контакт Эрки никогда ни с кем не вступали. Военная мощь этой цивилизации, которая называла себя Цеймонами, была велика. Эрков нельзя было удивить иной формой жизни, ибо они сами состояли из многих слакающих вселенной. Но цеймены, как и эрки, не хотели ни с кем договариваться, а следовали целесообразности. Целесообразность и угроза в будущем цивилизации эрков подсказывала немедленное уничтожение цеймонов. Они приступили к исполнению, уничтожая планеты и звездные системы, не испытывая при этом никаких эмоций. На эту операцию ушло много столетий, и только одному кораблю цеймонов удалось спастись — затерявшись в просторах Вселенной. Эрки потеряли половину флота. В то время корабли не были полностью автоматическими и требовалось присутствие на борту живых особей. Флот вернулся на базовую планету с победой. Их встречал сам Энтл, глава Галактического союза эрков в звездном скоплении Меркс. Он поблагодарил за выполнение задания, сказав, что это были последние потери эрков, и добавил, что теперь все операции будут выполнять автоматические корабли. И этот поход вошел в историю. И эрки стали впадать в созерцательность, предпочитая переживания прошлого и смакованию каких-то понравившихся их событий действительности. Раса эрка впала в литератический сон созерцательности, и только небольшая часть продолжала вести активный образ реальной жизни. И эта дрема цивилизации эрков могла слететь при возникновении реальной опасности для их существования, как это уже было. Всю доступную вселенную эрки наводнили наблюдателями. Специальные комплексы обрабатывали полученную от них информацию и принимали решения о степени потенциальной угрозы. Как правило, развитие цивилизации притормаживали, держа их на определенном безопасном для эрков уровне развития. Он и она контролировали этот процесс и допустили ошибку, не приняв мир не распознав ложные сообщение от наблюдателя одной из звездных систем, подлежащих уничтожению. Дальше цепь невероятных событий самоуничтожение наблюдателей в самых разных частях Вселенной по команде из этой звездной системы. Ситуация не критическая, но требовала разрешения. Их наказание было жестким и суровым. Обоих отправили уничтожить эту галактику. Энтел инструктировал лично. «Сделанная вами ошибка должна быть исправлена». «А кто же этот второй?» Мучительно думал он. «Берг», — пришел долгожданный ответ. Советник Энтола. Энтол вдруг жестко на них посмотрел и стал производить боевую трансформацию, готовясь напасть на них. Бежать. Пронеслось у них в голове. И они прыгнули, что было сил, и очнулись сидящими в креслах напротив друг друга, осознав, кто они есть на самом деле. Вряд ли удастся договориться. Проговорил Стив рассказал все, что они там видели и чувствовали. Бальтесса была более оптимистична. Я бы не стал оставить точку на мирном разрешении ситуации с церками И вот почему. Первое. У них присутствует чувство логики происходящих событий. Второе. Они не в панике. Как только обнаружится информация об уничтожении флотов, паника наступит. Они будут думать не один год, что делать. Аналогии таких событий у них нет. Третье. У нас есть возможность на этом этапе вступить с ними в переговоры или, вернее, попытаться это сделать через Ниса. Инвариантность событий может быть самой разной. Но у нас большого выбора нет. Единственное эффективное оружие против них — это установка изменения пространственно-временного континуума. И не было бы проблемы, если бы ее можно было применить. Вступил в обсуждение Перл. Ты прав, Перл. В одном. Это то, что, имея оружие, мы его не можем применить. Но продемонстрировать-то мы его можем оптимистично задал вопрос Георгий. «Как продемонстрировать Георгий? Показать установку, ее действия?» «Мы демонстрировали. Впечатление произвело, но не убедило Эрков». «Ну, не совсем так», – стушевался Георгий. «Как-то надо поставить их в известность, что у нас есть такое оружие. Мне уже идея с военной экспедиции в галактику Эрков не кажется такой уж утопичной. Нам торопиться некуда». Остудил их пол Дэн. У нас есть время. Почему бы нам не поговорить с Нисом? Транспортный модуль заходил в ангар корабля Дэна. На борту Георгий, Стив и Бальтесса без сопровождения. На этот раз Сервильи были в курсе и с трудом отпустили ее. Как будем разговаривать? Полностью освободим Ниса или частично? Георгий повернул голову в сторону бальтеса и стифа Адресуем вопрос как экспертам. Пока частично. А во время беседы посмотрим ответила Бальтесса. Стив кивнул знак согласия. Ирк все так же находился в статическом поле, отгороженный силовым барьером. Дэн ослабил действия поля и поздоровался с Нисом. Тот долго не отвечал. Потом раздался его голос, синтезированный переводчиком. «Кто это с тобой?» «Это Георгий, император Месхии и галактики Млечный Путь», представил Георгия Дэн, слегка преувеличив. «Достойный уровень, Дэн». Айонис, начальник оперативного центра по ликвидации угроз цивилизации Эрков. Зачем пришел, Георгий? Поговорить. И, возможно, договориться. Говори. Я слушаю. Мое предложение будет для тебя неожиданным. Я предлагаю заключить мир между нашими цивилизациями. Мир? После того, как вы уничтожили наш флот? У нас не было выбора. Выбор был. Вы могли исчезнуть с лица Вселенной низ так разговоры не получатся. Тогда почему вы не исчезли с ее лица, когда вас почти уничтожили цейманы? Глубоко вы проникли в нашу наследственную память, но это вам ничего не даст. низ твои условия для нормальной беседы. Такого понятия, как пленный, у нас нет. И мне интересно ощущение, которое я испытываю, находясь в этом состоянии. Процесс ментального контакта был обоюдным. Теперь я знаю все о вас, людях и сервилиях. У вас тоже целый мир ощущений запутанной взаимоотношения. Вы объединились. Но что вам это даст? Возможность противостоять вам, эркам. Георгий, говоришь о том, во что сам не веришь. Нам может противостоять только холодный, расчетливый, безжалостный противник, которым является Дэн. Вот с ним я и буду разговаривать. А вам, Георгий, до разговора с нами еще далеко. Контакта явно не получалось. Георгий посмотрел на Дэна. «Низ, твои предложения». Прозвучал голос Дэна. «Освободи меня от этого поля и заходи. Поговорим». Дэн задействовал индивидуальное защитное поле и прошел сквозь силовой барьер. Корабль находился в боевой готовности. Образовался стол и два кресла. Статическое поле исчезло. Низ размялся, образовывая и убирая ножки не производя кардинальных трансформаций, прополся по отсеку и уселся напротив Дэна. «Знаешь, Дэн, быть экспонатом твоего музея не очень удобно. Много времени, но мало достижений. Тогда не будь им». «Попытаюсь. Вы хотите гарантии безопасности, мира или хотя бы договор о ненападении? Проще говоря, вы хотите выйти из поля нашего зрения?» «Да, примерно так», — подтвердил Дэн. «Дэн, ты не живой организм. Зачем они тебе?» «А ты, Низ, живой. Зачем мне ты?» «Потому что я ближе тебе по достижению целей твоей программы». Дэн сразу поставил блоки вмешательства извне. «Программа выполняется вне зависимости от внешних условий, попытка корректировки невозможна и будет пресечена мгновенным уничтожением инициатора». Низ сменил тон. Подводя итоги анализа наших контактов, Я прихожу к выводу, что потенциальная опасность, которую вы представляли, переросла в реальную настолько, что справиться с вами мы не можем. Но и существовать, ожидая нападения, тоже не выход. Для принятия решения необходимо осмысление сложившейся ситуации всей расы эрков. И каково будет предположительное решение? Дэн, эрки в такой ситуации никогда не были. С одной стороны, страх быть уничтоженными, а с другой, возможность избежать этого способом, к которому мы никогда не прибегали. Переговоры с противником. Низ. А если вопрос поставить иначе? Не с противником, а с потенциальным союзником в будущей войне с поглотителями? Во-первых, Дэн, такая угроза гипотетическая. Во-вторых, такого опыта у нас тоже нет. Начнем с первого, Низ. Поглотители реальны. Посмотри полную версию более только с одной их особью. И дэн показал низ уничтожение боевой особи поглотителей заметь низ какие силы и энергии задействованы у противника заметил дэн мы об этой угрозе никогда не знали и не предполагали что она существует Учитывая, что она существует низ давай попробуем договориться на этом островке общих интересов попробуем дэн но сначала я должен все осмыслить и подготовиться к встрече с вами. Для этого мне нужно месяца три по вашему временному исчислению. Хорошо, Низ. Думай. Дэн, еще одна просьба. Стадис меня не помещай. Я не буду применять боевую трансформацию и нападать на вас. Хорошо, Низ. Но барьер я оставлю. Все, что тебе нужно, я тебе предоставлю. А теперь мы уходим. Будешь готов? Дай знать. Они вышли, оставив Эрка под неусыпным наблюдением корабля. Какие будут мнения? Нарушил молчание Георгий. Лед непонимания, я бы сказал, понемногу начал таять. Начал перл. Теперь договориться это дело времени. Не думаю, что все так просто. Не согласилась с ним Бальтесса. В своих раздумьях и логических построениях не сможет прийти к совершенно противоположным выводам. Его нельзя на три месяца оставлять самим собой. Нужно периодически наведываться к нему, общаться. Исподволь подводя к нужному и единственно правильному выводу. Бальтеса права. ненавязчиво навязывать нужный образ мышления и попытаться склонить чашу весов в нашу сторону. Продолжил Дэн. Будем заходить к нему по очереди, беседовать, чтобы не скучал. Дэн, а почему ты меня представил императором галактики? Неожиданно задал вопрос Георгий. Потому что нужен уровень для общения с Нисом. Лучше бы ты сказал ему правду. Еще неизвестно, какая система управления империей будет принята. Я думаю, это будет высший совет, состоящий из глав звездных систем, входящих в империю. Ты слышал, Стив? Слышал, конечно. А что? Идея неплоха. Всегда будет место интриги. Совет шести. У председателя два голоса. Советом войну не выиграешь. Насупился Георгий. Зато какие политические баталии будут. Продолжал утрировать Дэн. «Ладно, Дэн, хватит веселиться. Время покажет», — вмешалась Бальтесса. А Дэн оказался прав. Лишаться власти никто из глав звездных систем не хотел, и большинством голосов было принято решение создать высший совет. Председателем совета избрали Георгия. Спор зашел о выборе местонахождения галактического правительства. В таком качестве предлагалась Луна. Георгий категорически отказался от этой идеи, мотивировав это несогласие малыми размерами Луны. На самом деле Зея довела до него информацию о невозможности присутствия в таком количестве представителей иных рас. Программа безопасности станции заблокирует доступ к Луне, не говоря уже о внутреннем периметре. «У вас нет таких полномочий, только у Алекса», добавила она. Споры продолжались, но процесс формирования органов управления пошел. Главы звездных систем приобретали дополнительные мощности влияния на звездные системы соседей и собирались остаться в Совете на постоянной основе, оставив на своих местах наместников с ограниченным пакетом полномочий. Верховным главнокомандующим единогласно был назначен Ден. Во время военного положения всевластные полномочия по защите галактики переходили к нему. Спокойнее всех была Бальтесса, рой небольшой. Звездные системы сервили огромная И первый Рой уже полетел обживать свои планеты. Ей нравилось находиться в центре событий. Она научилась манипулировать коллективным сознанием, не входя в конфликт с Роем, а лишь корректируя его поведенческие мотивации, ставя каждую особь на новый уровень общественного сознания, давая ей возможность осознать окружающий мир и свое место в этом мире. В целом, Сервилли под влиянием Бальтесы становились другими а сама бальтеса становилась рукой под влиянием георгия дэна перла щемила и конечно же стифа их отношения становились и теснее дружеские чувства переросли в платоническую любовь которая заряжала их возможностью с оптимизмом смотреть в будущее такое положение не могло не беспокоить хелен которая часто замечала что сын все больше времени проводит в виртуальном пространстве с бальтесой а не в реальном нагрузила этой проблемой окружающих И со Стивом потихоньку проводили воспитательную работу, знакомя его с самыми красивыми девушками земли и станции. Но он на них смотрел без интереса, и никто заслонить не мог. В конце концов решили, что со временем одумается, и нагружали его работой, чтобы было поменьше свободного времени. Но он справлялся, и времени для общения с Бальтессой ему хватало. Три месяца пролетели как одна минута. Георгий сталкивался со, с большим числом запретов программы службы безопасности станции. Все, что касалось станции, он мог делать только сам. Доступ на станцию был ограничен. Это раздражало представителей других рас. Георгий это объяснял стратегическим назначением объекта. Возможно, эти меры были правильными. Желание захватить станцию всегда будет присутствовать. Кто владеет станцией, тот управляет галактикой. Это понимали все расы и старались быть поближе, чтобы использовать подвернувшийся случай по ее захвату. Планету так и не подобрали, но сходились на том, что это должен быть Марс. Осталось утвердить эту планету как административный центр галактики и начать терраформировать. Но все текущие заботы отходили на второй план. Главный вопрос – как убрать домоклов меч угрозы нападения эрков, занесенный над галактикой? Георгий. Раздался голос Дэна. Низ готов к дальнейшим переговорам и просил нас прибыть в том же составе, что и три месяца назад. Хорошая новость, Дэн. Насколько она хороша или плоха, покажет время. Неизвестно, что он там надумал. Я вот что хотел с тобой обсудить. Он наверняка задаст вопрос о Берке. Что будем отвечать? Правду. Дэн, ты разве не понял? Низ не играет и не плетет ловушек. У него это первый опыт общения такого рода мы должны быть предельно откровенны. Возможно, Георгий, я ему уже говорил о гибели Берка, но разве мы можем ответить за все расы галактики? Они такие разные, не осудят ли нас? Дэн, мы можем ответить, и ответим за все расы галактики, рассудит нас история. Мы с тобой несем ответственность за эту галактику. Не соглашусь, я триксканец, ты землянин, а все завертелось благодаря мисхийцам, Значит, три расы отвечают за галактику. Спорить не буду. Пусть три. Собрались в том же составе, что и в прошлый раз. Бальтесса изменилась. Из белоснежного кузнечика превращалась в разноцветную бабочку, но авантюрный характер не менялся. У Перла, как всегда, по горло дел. Теперь у него куча заместителей по различным направлениям. Стив внешне остался прежним, но внутренне он стремился уйти к сервилиям. Они с Бальтессой это даже обсуждали. Более того, была попытка, но условия уклад жизни Сервилли были настолько чужды, что Стив оставил эту идею платонический роман развивался в виртуальном пространстве. Как только все было готово, они отправились на встречу с Нисом. В отсеке, где он находился на этот раз, стоял нормальный стол. Кресла, приспособленные под анатомические особенности каждого, и отсутствовал силовой барьер, отделяющий Ниса. Нис приветствовал их, стоя на одной ложноножке. Конечно, я не испытываю большой радости, видя вас, но такова реальность. Расселись за столом. Я активно обдумывал ситуацию, в которую попали Ирки и возможные выходы из нее. Начал низ. Ирки достигли больших технологических высот, отказавшись от существования в космическом пространстве в качестве наблюдателей. Благодаря случайному стечению обстоятельств мы оказались на планете. Вы это знаете. И начали планетарную жизнь. Эта жизнь показалась нам интересней, и мы осваивали все новые и новые области знания. Когда этих областей почти не осталось, встал вопрос, что делать дальше? Переходить к созерцательному существованию в виде конфигурации энергетических полей или остаться в том виде с той общественной структурой, которую мы построили? Решение пришло после долгого обсуждения. Мы решили остановиться в развитии, законсервировав наше общество в том виде, каким оно было, и просто жить, потому что развиваться дальше было некуда. Вот так и жили, прекратив размножение, потому что нас и так было достаточно, и обезопасив себя от различных случайностей в будущем, превентивной коррекции развития обнаруженных разумных рас. И все было хорошо. До той поры, пока не произошел сбой с одним из наших наблюдателей в вашей системе, который мы хотели подкорректировать, он не выполнил задание и прислал ложные данные о его выполнении. Операцию проводил я и Берг. Но и была допущена небрежность, которая привела к цепи событий. Меня и Берка за допущенный промах, подвергшие Эрков потенциальной опасности в будущем, послали исполнять свою ошибку. И вот результат. Я здесь. Низ, твоя ошибка? Позволила узнать о куда более серьезной опасности в будущем для Эрков. Не удержалась вставить реплику Бальтесса. Георгий посмотрел на нее укоризненно. А Низ продолжал. «Несомненно, Бальтеса, это так. Уничтожение нашего совсем не маленького флота звездолетов поставило меня в тупик. Но вы уничтожили оба флота. На этот раз Ниса перебил Перл. Нис, я командовал тем звездолетом, и у нас была договоренность с Берком о встрече. Но неожиданно дал залп всеми стволами установками флота. Мне пришлось уничтожить не только флот, но и выпущенные им боеголовки. Даже так. Это меняет дело. Прошло достаточно времени с момента уничтожения двух наших флотов. Всего двумя вашими кораблями. Не получив сигнала о нас, о выполнении миссии, Энтел уже направил сюда дополнительные военные флоты. Нет, Нисс, не направил. Мы послали сообщение с твоего флагмана о выполнении миссии возвращения. Невероятно. Только и мог ответить Нисс. Эден продемонстрировал ему запись, как был послан сигнал. Это наш наблюдатель? Теперь, Низ, он на нашей стороне. В очередной раз вы меня удивили. С этого момента я буду разговаривать с вами как с равными. Наша раса готова установить с вами контакт по устранению потенциальной угрозы, исходящей от поглотителей», заявил Низ. «Это не потенциальная угроза, а вполне реальная, и может заявить о себе в любой момент», заговорил Георгий. «Мы уничтожили боевую разведывательную осыпь тень. Бесчисленный рой поглотителей находится в состоянии, скажем, сна и переваривание поглощенных ранее галактик. Как только рой активируется, он начнет искать своего разведчика. Здесь, в этом измерении, в этой Вселенной. И тогда всем нам конец. Противопоставить этой силе нам нечего. Низ покрылся мелкими разрядами вспышек. Подернулся пленкой, потек. Все напряглись, ожидая боевой трансформации, и задействовали свои скафандры. Но тело ниса стали приобретать человеческие очертания. И через минуту тревожного ожидания перед ними сидел молодой человек атлетического телосложения, похожий на Славина. «Вы что напряглись?» – спросил он. «Я просто принял форму существа разумного, которое умнее и сильнее меня. Это первая трансформация признания. А мы уже думали, боевая трансформация». Вздохнул Перл. «Целесообразность союза с вами очевидна. Мы не обладаем такой мощью, как вы. И не обладаем такими необычными союзниками». Переломный момент прошел. Наступала пора договариваться. «Я вас вот знаю. Знаю, на что вы способны. Стив и Бальтесса даже совершили путешествие в мою родовую память». И ни однажды Низ не удержалась от реплики Бальтесса. «Как ни один раз?» «Копия наследственной памяти хранится у меня здесь», показала она на голову. «Вы меня удивляете и поражаете. Но об этом потом. Поэтому будет лучше...» если я пока буду вести переговоры с вами?» «Мы согласны», — за всех ответил Георгий. «Ваше предложение». Сделал жест рукой в их сторону низ. «Мы предлагаем объединить усилия для решения главной проблемы существования нашей Вселенной. Противостояние поглотителям. Мудрое решение, несмотря на ваше непонимание в недавнем прошлом», — ответил Низ. «Это требует развития технологий взаимодействия». Будем считать, что мое присутствие здесь — это дружественный визит к вам. Я согласен, — ответил Георгий. Наступает пора действий. Низ, тебе нужно предупредить свою расу существующей опасности и исключить нас из списка потенциальной угрозы. Есть два пути решения этой проблемы. Первый — установить канал связи с Метрополией. И второй — лететь в Метрополию лично. Предложил Низ. Лететь в Метрополию очень долго. Таких скоростных звездолетов, как у вас, у нас нет. Ответил ему Дэн. «Тогда установить канал связи и попросить прислать за мной или мне дипломатический корабль». «Корабль, Низ? Не флот?» — уточнил Перл. «Речь идет о недоверии, да? Недавние события не дают повода к полному доверию». Ответил Дэн. «Понимаю. На песке недоверия прочного здания взаимопонимания не построишь. Поэтому выход один» и мы проделаем это прямо сейчас. Что проделаем, Нис? Пневмонический, элементальный контакт с Бальтессой. Георгий, у нас теперь общая цель, между нами не должно быть и тени недоверия. Георгий посмотрел на Бальтессу. Та встряхнула красивыми крылышками и согласилась. Внешне ничего не изменилось. Бальтесса осторожно коснулась своим ментальным полем Ниса. Его сознание было открыто, никаких блоков. Более того, там стоял сам Низ в образе мыслителя сервилий приглашая ее проходить во дворец его внутреннего мира. Никакой агрессии, запах гнезда и надежности. Она хватила все его сознание сразу. Каждый уголок был открыт для нее. Никакой опасности. У нее не было тайных планов. Низ говорит правду. Он не может иначе по своей природе. Резюмировала Бальтесса. Тогда останавливаемся на варианте связи с Метрополией», констатировал Георгий. «Согласен. В настоящее время это самый подходящий вариант. Главное, чтобы эрки вместо дипломатического корабля не послали боевой флот», – вставил Стив. Все внимательно посмотрели на Ниса. «Это маловероятно. Но если такое случится, я буду сражаться на вашей стороне», – ответил он. «Принципиальное решение принято». Теперь ты, Нис, приобрел дипломатический статус. Какой? Это определит твоя раса. Поэтому скажи, в каких условиях ты хочешь находиться? Я так понимаю, вы отпускаете меня на свободу? Да, Нис, мы же не можем держать в плену союзника и дипломата, ответил Георгий. Мне будет достаточно своего модуля. Возник виртуальный образ Зеи. Зея обеспечь достойное пребывание дипломат и расы в нашей системе. Низ, пока вы, Зэй, будете готовить модуль для тебя, мы займемся подготовкой к сеансу связи с твоей митрополией. Хорошо, Георгий. Откликнулся Низ и принялся активно обсуждать с Зэ и свой модуль, который оказался небольшой космической станции. Неужели получилось? Неужели мы разрубили этот узел? Произнес Перл. Значит, наши жертвы были не напрасны. «Движение есть», — задумчиво произнес Георгий. «Но нужно учитывать, что НИС направлено осуществить миссию в наказание за ошибку. Будут ли доверять его сообщениям?» «Да, это проблема», — вступил обсуждение Дэн. «Еще ложное сообщение о возвращении. Здесь можно отыграть назад, сказав, что открылись новые обстоятельства», — предложил Перл. «Это вы можете так сказать. А эрки так сказать не могут, потому что они не мыслят такими категориями». «Вы договорились исключить ложь. Вот давайте исключать», — проговорила Бальтесса. «Исключать так исключать», — согласился Георгий. «Дэн, готовь сеанс связи с эрками». «Отец, я останусь, поговорю с Нисом». Дэн взглянул на Георгия. Тот напрягся. «В чем дело, Стив? Ты хочешь поставить под угрозу всю нашу миссию? Осложнить отношения, с таким трудом налаженные?» «Да нет ничего такого». Чисто профессиональное. Но уверенности в его словах не было. Стив, это теперь не пленник, а дипломат. Другой статус, изучать его явно нельзя, поэтому я не могу разрешить тебе контактировать с ним до сеанса связи. Хорошо, не буду. Обиженно сдался Стив. Зе по чертежам и схемам, предоставленным Нисом, строила ему резиденцию. Дэн подготовил все для станции с эрками, вместе с защитником ждал прибытия Георгия он пропадал на бесконечных совещаниях, заседаниях и согласительных комиссиях. Наконец, они были готовы и с волнением собрались на сеанс связи. Сигнал с кодом Ниса ушел в космическую бездну, неся шокирующую для всей расы эрков информацию. Информацию, которая нарушит их обычный уклад жизни. Информацию, которая станет новой отправной точкой в их развитии. Информацию, которую будет осмысливать вся раса. Ответ пришел быстро. В нем Мантел сообщил Нису о шоковом состоянии ярков. «Нужно время на осмысление твоей невероятной информации всей нашей расой. Как только осмысление завершится и решение будет принято, я с тобой свяжусь. Корабль, который ты просил, уже стартовал в автоматическом режиме. Опознавательные коды прежние». И связь оборвалась. «Вот, сеанс связи состоялся». Объявил Нис. «А сколько ждать? Когда закончится процесс осмысления?» Спросил Перл. У меня ушло три месяца, у них может уйти 300 лет. Время не имеет большого значения в таком серьезном, судьбоносном вопросе. Такая неспешность терков всех устраивала.